Глава 1. Первое тело рухнуло с неба во вторник, 5 февраля, в 16.05 и через пару секунд приземлилось у ног женщины, ожидавшей в Гроув Хилле автобус номер 7. Женщина, которая назвалась оператору службы 999 именем Эмили Джаспер, так переволновалась, что во время экстренного вызова то и дело всхлипывала и сбивалась на французский язык, в результате чего врачи скорой помощи и полиция выехали, предположительно, к самоубийце. Им уже доводилось бывать в этом районе Брайтона, сплошь изрисованном граффити, немыми свидетельствами отчаяния и передозировки. К своему удивлению, врачи обнаружили, что руки мертвеца обмотаны веревкой, а горло перерезано почти до позвонков. Тогда они быстро переквалифицировали случай в убийство, дело о котором легло на безупречный чистый стол Тесс Фокс, исполняющий обязанности инспектора отдела по расследованию особо тяжких преступлений графства Сассекс. О своем временном статусе Фокс ни на минуту не забывала. Инспектор вскочила на ноги, едва успев принять вызов. Спустя секунду она уже размахивала листком бумаги перед лицом подчиненного ей сержанта Джерома Моргана. «Инцидент в Гроувхилле Брайтон», Подозрение на убийство. Тесс сдернула с крючка куртку. Чем ближе к морю, тем холоднее февральские вечера. Надела ее и стянула в пучок длинные темно-русые волосы, прежде собранные в конский хвост. Засомневалась, не выглядит ли прическа чересчур строгой, и вновь распустила пучок в конский хвост. Джером, который не намеревался выкладываться на полную катушку в последний час смены, не сдвинулся с места. Он подержал смартфон на расстоянии вытянутой руки, затем поднес его к лицу и, прищурившись, уставился на экран, словно пытаясь разглядеть нечто крайне важное. Гораздо более важное, чем первое дело об убийстве, попавшее к Тесс после временного повышения. — Ты когда-нибудь видела скрытое изображение на картинках? Я не мог разглядеть чертова жирафа, когда был ребенком, и до сих пор не могу. Как думаешь, может, я дальтоник? — Вставай! Тесс ткнула сержанта в плечо авторучкой. «Освальд еще у себя?» «Ушел домой», — ответил Джером о старшем инспекторе. Дженни захотела новую машину. Освальд отправился следом, чтобы она не купила самую дорогую тачку в салоне. Тесс сделала круг по комнате мысленно благодаря жену босса и обдумывая, что предпринять. Без Освальда она окажется на месте преступления первой. Нельзя упускать возможность, которую Тесс... С момента повышения ждала три месяца. Шанс показать, что она заслужила постоянную должность. Если позвонить Освальду, он, вероятно, вызовет кого-нибудь с большим опытом для подстраховки. Тес приняла решение. Мы позвоним ему из машины. Когда будем почти на месте. Вставай, Морган. Джуром приподнял брови и отодвинулся от стола. — Как прикажете, шеф. Можно хотя бы кофе сварить? — Нет, нельзя, черт возьми. Кэс опять завязала волосы в пучок и направилась к двери. Вдохновить Джерома на трудовой подвиг было так же сложно, как собрать ребенка в школу. «Пошевеливайся!» Джерома спустил нарочитый тяжкий вздох. «Труп останется мертвым, даже если я выпью кофе». «Я позволю тебе сесть за руль и погонять в свое удовольствие, если прямо сейчас поднимешься с кресла». Джером ухмыльнулся и сделал вид, что засучивает рукава. «Значит, поедем не на дерьмовой машине?» «Бери любую, какую сможешь добыть», — улыбнулся в ответ тес «На твой выбор». Спустя полчаса между деревьями замелькали тесные ряды многоэтажек и викторианских домов. Зелень отступала по мере того, как с каждым поворотом колес напарники углублялись в городские кварталы Брайтона. у вот Тесс застучала в висках, а живот скрутило так, словно она прокатилась на американских горках на Брайтонском пирсе. «Нервы? Черт возьми, это новость». У Тесс Фокс никогда не сдавали нервы. Хотя тошноту вполне могла вызвать скорость. Быстрая езда была одним из увлечений Джерома. Тесс почти не сомневалась, что Морган поступил на службу в полицию в первую очередь, потому что водил слишком паршиво для пилота «Формулы-1». Белый мужчина, чуть за 40 ранений в горло, предположительно смертельное. Сержант городской полиции, вызванный на место происшествия, оцепил здание и ожидает вашего прибытия для получения дальнейших инструкций. На месте работает криминалист. Тесс прочитала записку диспетчера вслух и посмотрела на Джерома. Похоже на бытовуху. Джером приподнял бровь, не отрывая глаз от дороги. Учитывая скорость, с которой он ехал, это было подарком судьбы. «Маловероятно», — заметил он. «Когда ты в последний раз видела, чтобы жена перерезала мужу горло и выбросила труп из окна?» больше напоминает «Не говори этого». Тесс ткнула напарника шариковой ручкой. «Никакой организованной преступности. Я не передам свое первое дело на должности инспектора специальный отдел по борьбе с организованной преступностью». Джером пожал плечами, и в полицейской машине без опознавательных знаков повисла гнетущая тишина. Если первое дело Тесса окажется банальным убийством на бытовой почве или же, другая крайность, тяжким организованным преступлением, Это грозит разочарованием или даже катастрофой. Если речь не о бытовухе, Уокер придет в ярость, что упустил такую возможность, сказал Джером. «И знаю», — усмехнулась Тесс, — «какая жалость. Перспективное дело могло бы способствовать его повышению. Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то радовался, узнав о жестоком убийстве». Тесс смутилась. «Черт, знаю, я ужасный человек. Но я столько трудилась ради этого, Джером». «Не парься», — ответил сержант. Тесс почти не сомневалась. Однажды она войдет в кабинет и обнаружит, что Джером выколол этот заветный лозунг у себя на лбу. Сержант был самым невозмутимым человеком из всех, кого она знала. «Никто не сомневается, что ты получишь постоянную должность, шеф». тес не кивнула. По правде говоря, она была согласна с мнением Джерома, но не хотела искушать судьбу, высказываясь вслух. Вместо прямого ответа она едва заметно улыбнулась. Пои слова да старшему инспектору в уши. И она поглядела в окно на плотную застройку. Обилие пиццерий, круглосуточные магазины, дома без ворот и садов, некогда блиставшие свежей побелкой, а теперь походившие на седых, потрепанных временем часовых. «Господи, как же я ненавижу этот район!» Он напоминает престарелую балерину, страдающую артритом который никак не забудет о своем ярком прошлом. «А мне здесь нравится», — не согласился Джером, постукивая пальцем по рулю и проходя очередной поворот со скоростью света. Летом мама с папой привозили нас сюда каждые выходные. У тети в гановере был похожий дом, и я полжизни провел, слоняясь по Престон-парку. Выпивал с безголовыми кузенами и потешался над уличными сценками про панчи и Джуди. Ты знала, что эти жуткие куклы родом из Италии? Нет. Его звали Панчинелло, а крокодил изначально был дьяволом. Посыл мрачноватый. Нормальный, учитывая, что Панч прихлопнул Джуди и вышвырнул ребенка из окна. Забавная концовка, буркнула Тесс. Джером всегда был готов поделиться кучей любопытных и бесполезных сведений. Тесс никогда не встречала такого мужчину, как он. Поначалу ей было неловко работать с напарником из-за его вызывающей привлекательности. Черная кожа, рельефные мускулы, выпиравшие из-под дорогих рубашек, сшитых на заказ, улыбка, которая приглашала в постели и заодно обещала на утро завтрак. А еще от Джерома потрясающе пахло. Когда они познакомились, ТЭС понятия не имела, как найти общий язык с мужчиной, идеально подходившим для рекламы нижнего белья. К счастью, сержант не проявил к женским прелестям начальницы ни малейшего интереса. И как только щеки Тесс перестали краснеть, подстать почтовому ящику при каждом слове напарника, между ними установились непринужденные дружеские отношения. На поверку сержант Морган оказался сложным клубком противоречий. Дамский угодник, ублажавший женщин, пока те не начинали воспринимать воздыхателей всерьез. После чего Джером обрывал все связи и убегал. Балагур и шутник, способный извлекать из глубин разума случайной крупицы энциклопедических знаний, поэтому его всегда с радостью приглашали на барные блиц-викторины. Но прежде всего Джером был хорошим полицейским и верным другом. Похоже, мы на месте. Машина продвигалась туда, где улица тонула в зареве синих и красных вспышек, отражавшихся в окнах, словно подсветка циркового представления в жанре ужасов. Длинную дорогу, стиснутую рядами высотных зданий, которые вдали сменялись викторианской застройкой, уходившей за горизонт, перегораживал полицейский автомобиль. Тесс оглядела место происшествия. Одиннадцатиэтажный дом с лестницей по центру и балконами по углам каждого этажа. Двадцать две квартиры выходят на улицу. Сколько еще скрыто в глубине здания? У двери дежурили вооруженные полицейские, но Тесс сразу вычислила среди них ответственного за операцию. Невысокий, мускулистый мужчина с темными, коротко подстриженными волосами отрывисто выкрикивал приказы в рацию. Маленькие короны, вышитые на погонах, указывали название суперинтенданта. Подростки в грязных спортивных костюмах, молодые женщины с детскими колясками и студенты, сжимавшие в руках папки формата А4 и рюкзачки, толпились вокруг, сбившись в кучки и настойчиво желая высмотреть, что происходит за полицейской лентой. Февраль в Брайтоне пробирал до костей, а вечера наступали быстро, поэтому старики остались дома, но это не помешало им приникнуть к окнам. Занавески не трепетали, а были полностью раздвинуты для лучшего обзора. К счастью, мертвое тело находилось в палатке криминалистов, скрытое от назойливых посторонних глаз. Джером подкатил к полицейской машине, опустил окно и помахал удостоверением перед констеблем на сиденье водителя. Констебль кивнул и развернул автомобиль вдоль дороги. Джером, не дожидаясь, пока тот прижмется к обочине, протиснулся на своем БМВ и затормозил позади фургона криминалистов, не потрудившись припарковаться ровнее. Несмотря на старшинство супринтенданта, право хозяйничать принадлежало сотрудникам отдела расследований. Тесс подошла к суперинтенданту с удостоверением в руках. «Исполняющая обязанности инспектора Фокс, сержант Морган». Она говорила уверенным, отрывистым голосом и поглядывала на часы, намекая, что время поджимает. Темнота надвигалась с такой скоростью, что им предстояла битва, которая не сулила победы. Собеседник протянул ладонь для рукопожатия. «Суперинтендант Таэко. Мы не можем войти, пока не оцепим и не обыщем здание». Тесс нахмурилась. «Есть шанс, что наш парень еще внутри». Люди редко задерживались там, где сбросили кого-то с балкона. «У него было много возможностей скрыться», заметила Тесс. «Мы прочесываем окрестности». Как только бедняга упал, соседи выбежали на улицу, чтобы посмотреть. Пришлось возвращать их в квартиры, чтобы очистить место преступления. Комментарий прозвучал язвительно. Суперинтендант явно возмущался тем, что Тесс и Джером — и велись после того, как их коллеги проделали самую тяжелую работу. «Очевидно, что убийца мог исчезнуть за это время», — продолжал Таэко. «Но суть в том, что благодаря управляющему у нас есть предварительная ориентировка. Полагаю, мы знаем, с какого балкона выпал убитый. В прошлом году, после серии преступлений, в доме установили камеры. Мы просмотрели записи с трех часов дня по настоящее время и не обнаружили никого ни в коридоре, ни на выходе из здания. «Мы обыскиваем каждую квартиру, а также следим за квартирой, которая предположительно принадлежала жертве». Суперинтендант указал на балкон пятого этажа. «Если преступник сразу же не спустился с балкона, он по-прежнему в здании». Рация в его руке с треском ожила. «Докладывайте», — рявкнул Тайко. «Сэр, коридор оцеплен, квартиры обысканы, жильцам рекомендовано оставаться внутри. Мы готовы войти на счет три». — прозвучало сообщение. Фесс представил себе коридор полного оружённых полицейских, в чьих жилах бурлит адреналин. Она затаила дыхание, прислушиваясь к рации ради малейшего намёка на то, что происходит в доме, и почти жалея, что не находится поближе к месту событий. — Готовы войти по первому сигналу? — Входите! — суперинтендант отдал приказ о немедленном штурме. — Входим, сэр! — Вооружённая полиция! — Откройте! Наступила пауза. Тесс посмотрел на балкон пятого этажа в поисках признаков жизни. Через пару секунд оглушительный грохот возвестил о том, что в квартиру ворвались полицейские. Кто-то пронзительно вскрикнул. Тесс посмотрел на супернтенданта, не в силах понять, откуда донесся крик. Из квартиры или с ближайшего балкона, через перилы которого перевесилась женщина? Все трое посмотрели на рацию и вздрогнули, когда из нее снова зазвучали голоса. «Мы внутри, — повторяю, шеф, — мы внутри!» «Обошлось без стрельбы. Жертв нет!» Суперинтендант рассек кулаком воздух. «Вы его взяли?» Тишина. Белый шум. И опять тишина. тес инстинктивно придвинулась к рации, ожидая ответа. «Подозреваемый арестован!» Рация вновь ожила. «Никак нет, сэр! Квартира пуста!» тес выругалась и набросился на суперинтенданта. «Вы же сказали, что ваша команда проверила записи с камер». Суперинтендант растерялся не меньше инспектора Фокс. «Так и есть. Я же говорил, что никто не проходил по коридору после трех часов дня». тес посмотрел на балкон, где в дверном проеме виднелся вооруженный полицейский. Из квартир послышались обращенные к полиции крики жильцов. Одни требовали объяснений, другие, чтобы их выпустили. Сгущались сумерки, и Тесс понимала, что каждая упущенная минута приближает ее к провалу. «Это невозможно. Вы, наверное, ошиблись с квартирой. Придется обыскать дом еще раз». Пасмурным и дождливым февральским вечером, ровно в 16.59, когда солнце, по официальным данным, окончательно скрылось за горизонтом, инспектор Тесс Фокс протиснулась в палатку криминалистов где по-прежнему покоилась жертва, распластавшаяся на узком газоне у подножия многоквартирного дома. Вооруженная группа быстрого реагирования подтвердила, что квартира 40 в жилом комплексе мортонхерст действительно пуста и продолжила обыскивать остальную часть здания. Тесс глубоко вздохнула, увидев, что на вызов явилась судмедэксперт Кэй Лангли. «Да что ж такое!» Невысокая, пронзительно-голубоглазая женщина с короткими, взъерошенными, седыми волосами опустила маску и подняла руку в знак приветствия. Кей и ее подруга Бет с детства дружили с бывшим женихом Тесс. Четверка поддерживала приятельские отношения, пока Тесс не струсила и не расторгла помолвку. С тех пор их отношения были, мягко говоря, натянутыми. Тесс вспомнила последнюю совместную встречу когда она сражалась с бет за раскладной диван, потому что засиделась до трех часов ночи, обсуждая, так ли необходимо составлять психологический портрет преступника. Тесс настаивала, что профайлеры приносят пользу, а Кей и Крис решительно возражали. Бетт, по профессии фотограф, не примкнула ни к одной из сторон и показал себя блестящим арбитром. У Тесс возникло ощущение, что Бетт хорошо разбирается в пылком характере Кей и знает, как с ней поладить. Откровенно говоря, Тесс скучала по Кей и Бет почти так же сильно, как по бывшему жениху. А Криса ей действительно не хватало. Возможно, не муж ее мечты, зато замечательный человек и прекрасный друг. После расставания Тесс не раз задавалась вопросом. Вдруг она совершила ошибку, разорвав отношения. Быть может, лучше не самый идеальный муж, чем полное одиночество. Но сегодня Тесс не хотела, чтобы подобные мысли мешали работе. Инспектора Фокс ничто не остановит. Она представляла силу, с которой следовало считаться, и находилась на своем месте. «Рада тебя видеть, Тесс», — сказала кей махнув рукой в перчатки. «По очевидным причинам я воздержусь от объятий». Для постороннего глаза встреча коллег выглядела дружеской, но Тесс была крайне неловко. Она привыкла к громогласной кей которая перемежала речь бранью, что позволяла расслабиться даже в присутствии мертвеца. «Я тоже рада тебя видеть!» Тесс прокашлялась и спросила, заранее зная ответ. «Причина смерти?» Прожекторы освещали труп, который производил жутковатое впечатление. Руки и ноги раскинуты в стороны, шея неестественно искривилась, грудь залита кровью. Одно колено вывернуто наружу, другое — внутрь. Широкий черный разрез на горле изогнулся в демонической улыбке. «Это не вскрытие, инспектор Фокс!» предупредила Кэй, как Тесс и предвидела. «Для начала отметим два очевидных момента. Рана на горле несовместима с жизнью, как и падение с высоты. Нужно внимательно осмотреть другие повреждения. Что послужило причиной смерти, определить практически невозможно. Здесь очень много крови. Вот и все, что я могу сказать. Пакет ему на голову не надеть. Кровь слишком свежая». «О чем это говорит?» о том, что жертва получила обе травмы почти одновременно. Кей провела большим пальцем по горлу, а затем изобразила толчок, словно сбрасывала кого-то со скалы. тез закусила губу. Зачем сталкивать его с балкона, если бы он все равно умер от раны на горле? Кей хранила молчание, намекая, что дружбе давно пришел конец. Прежде она бы охотно в рассуждение. Тесс внезапно почувствовал себя более одинокой, чем когда-либо с тех пор, как расторгла помолвку. Ее приятели дружили с Крисом, а коллеги работали с ним. Семьи у Тесс не было, за исключением матери, отношения с которой можно было назвать не иначе, как напряженными. первый заговорила кей okay. «Я положила в пакет веревку, который сняли с запястья жертвы. Никаких узлов, просто была намотана. Похоже, парень мог освободиться, если бы попытался». Вероятно, веревку накинули перед толчком, поэтому он попросту не успел. Что-нибудь еще? Особые приметы? Только татуировка, — ответила кей Она приподняла окоченевшую руку, чтобы коллега с близкого расстояния полюбовалась отметинами на бледном запястье. исполняющий обязанности инспектора Тесс Фокс запомнила эту минуту как тот самый миг, когда ее первое крупное дело превратилось в личный кошмар наяву.